Глава 2. Путь до храма черти что проходит тяжело. Нет, даже не так. Очень тяжело. Одно дело прорываться через ряды неприятеля, кромсая всех, кого видишь перед собой налево и направо, когда тебе не требуется сдерживаться, а отдавать отчет собственным действиям. Несись вперед, что есть сил, круши, кромсай, терзай. И совсем иначе воспринимается бой, когда на тебя налетают твои же подчиненные. Десятки знакомых лиц. Игроки, что на ежедневной основе приветствуют на улице, с которыми ты нет-нет, да перебросишься парой фраз. Ослепленные безумием, они несутся на наш строй, вкладывая в свой натиск все свои невеликие силы. Женщины, мужчины, молодые и старые, новички и опытные игроки. Никто из них не в силах сопротивляться атаке духов. «Нельзя медлить!» Двигаемся на пределе возможностей. Старайтесь наносить как можно меньше повреждений, кричу я. Очень непросто вырубить зомби. Ты понимаешь, что бездействовать никак нельзя, но и слишком большой ущерб приведет к смерти или превращению игрока в калеку. Что так же непозволительно? Хорошо, хоть Телекеннес позволяет мне хоть как-то обезопасить жителей спарта от яростных ударов гвардейцев и люди носятся взад и вперед в волчьих формах и с ног одержимых, тогда как гвардейцы и граждане подбирают по пути лежавшие на земле щиты и используют их наподобие черепахи. Высокий уровень и, соответственно, прокаченные характеристики позволяют двигаться даже несмотря на сопротивление зомби. Вот только последних становится все больше и больше. Еще несколько минут, и мы окажемся в самом центре человеческого моря. И тогда о каком-то прорыве и вовсе не будет идти речи. «Биба, сможешь накрыть нас всех иллюзией?» Спрашиваю я у ассасина по левую руку от меня. Парень натужно хмурит брови. «Только на очень непродолжительное время. Людей слишком много», — признается он. Я окидываю округу взглядом. До ближайших домов и улочек между ними нас разделяет сотня другая метров. Тот самый пустырь между стенами и самими постройками — Главное — преодолеть этот рубеж, а дальше, в самом полисе, будет куда как проще. Наверное. По сути же, большая часть игроков перед испытанием находилась на стенах и под ними. Так что... Черт, давай! Отдаю я команду. Нам сейчас главное добраться до полиса, остальное потом. Биба громко вздыхает, трогая Бобу за плечо, и тихо говорит ему что-то. Мужчина мрачно кивает и закидывает Бибу себе на спину. На мой вопросительный взгляд, Боба отвечает. «После такой нагрузки парень обязательно потеряет сознание». И действительно, только вокруг нас блекло сверкает иллюзионный купол, как Биба громко крякает и повисает на своем напарнике. «Быстрее! У нас всего минуты две-три, не больше!» — кричит Боба. Все гвардейцы и граждане тут же бросаются вперед, прямо сквозь замершую толпу зомби. Одержимые даже не понимали, что происходит, когда их начали расталкивать во все стороны. Игроки просто переключаются друг на друга, начиная новый раунд кровавого безумия. Мне остается только сжать зубы. Сейчас никто не может помешать происходящему. Лишь добравшись до черти что, я получу ответы. И лучше бы ей их иметь при себе. «Ты пришел?» «Не мог не прийти». «Отвечаю я». Падающий пепел серых небес, пустые голые обожженные поля. И фигура среброволосой девушки в тяжелых доспехах. За моей спиной следом замирают подчиненные, которых также утянуло в этот мир, стоило нам всем ворваться в храм черти что. Здесь же стоит в стороне Амари, которая мне добродушно улыбается. «Ты ищешь ответов», — произносит черти что. И их в том числе, киваю я. А кроме них... Доворачивает лицо в маске девушка. Помощи. С трудом произношу я. Чёрти что, это не та сущность, которой я могу распоряжаться. Чем больше становится её сила, тем опаснее она сама. Если раньше чёрти что было ничем иным, как инструментом для тренировок солдат, как и простым пугалом, то теперь это дух-защитник всей спарты. «Величина, которую я едва ли не поставил с собой на один уровень за неимением альтернативы. Пока я защищаю Спарту от других фракций, черти что оберегает Полис, как и всю фракцию в частности, от нашествия духов. И теперь она не справилась. Или же стоит сказать, что эта система расстаралась?» «Поздновато ты прибыл, лорд Шурик», — хмыкает черти что. «Вся Спарта уже поглощена духами» а тысячи с небольшим остались только единицы. «Как вообще это произошло? Рычу и я сжимая кулаки. Над спартой висел твой купол. Как они вообще смогли пробить его? Я полагал, что в плане защиты от духовного мира у нас все схвачено. Это так и было. Ровно до твоего выбора испытания. Поворачивается ко мне лицом черти что. Двойное испытание». Система всегда бьет туда, где фракция слабее всего. Да, ты подготовил армию, стены, простых жителей, и совсем позабыл о том, что скрыто за кромкой. Мир духов. Я с трудом сдерживаю себя от того, чтобы высказать пару ласковых. Именно так. Кивает черти что и взмахивает ладонью. Серые поля обращаются с партой видом сверху. Когда-то черный непроницаемый купол вокруг нее — оказывается ничем иным, как огромным решето. Сквозь щели и трещины со всех сторон несутся черные, едва уловимые кляксы, среди которых мелькают и куда более страшные создания. Ты бросил вызов системе, решив прыгнуть выше головы. И она ответила на твой вызов, так, как она умеет. На время испытания Спарта стала самым настоящим солнцем на фоне вечной тьмы и мерзлоты заявляя «черти что». «И ты не смогла их остановить?» спрашиваю я. «Нет. Да и зачем?» ошарашивает меня «черти что». Даже если бы захотела, то моих сил бы не хватило в любом случае. Может, рискни я всем, что имею, то могла бы попытаться, но... Это твое испытание, а не мое. Поначалу слова «черти что» кажутся мне издевкой, и только погасив эмоции, я понимаю их смысл. Она не смогла бы остановить духов, каких бы сил это ни требовало. Система все равно собрала бы достаточно пиявок, чтобы проломить купол. Потому что целью являюсь я, и духи должны добраться до меня, сметая на пути любые препятствия. Но только тогда у меня не осталось бы никаких козырей в рукаве. Вызов брошен, за него следует ответить. Сейчас моих сил достаточно только, чтобы оградить мой храм от вторжения духов. Только и всего. Качает головой черти что. Сделать что-то большее я не могу. Да и не хочу. Рисковать снова стать непрекаянной душой не кажется мне пределом мечтаний. Мне все равно нужна твоя помощь. Упрямо заявляю я. Мир духов не моя компетенция. Если кто и знает, как можно выйти из ситуации, то это черти что. А что мне с этого будет? Если я спасу всю Спарту... «Какую цену ты, лорд Шурик, готов будешь заплатить?» Я так и слышу вкрадчивые нотки в шепоте девушки. Алый разодранный плащ за ее спиной походит на окровавленные когти, серебряная маска скрывает лицо, но так и вижу, как ее черные бездонные глаза пожирают меня целиком. Я шумно сглатываю. «Хочется выкрикнуть любую, но я останавливаю себя». Нет, нельзя забывать, что и черти что такая же, как и прочие сущности. Дух, существо, жаждущее восстановления былого могущества. Спасение спарты в ее интересах, как и в моих. Я и моя фракция удобные инструменты союзник для черти что, как и она для нас партнер. И все происходящее не что иное, как очередная проверка. Изучение границ дозволенного. Поду ли я на колени, моля о спасении, начну ли угрожать и требовать сотрудничества? Проверка. Еще одно испытание. Я совершаю глубокий вздох и медленно, но уверенно произношу. Погибнет Спарта. Погибнешь и ты следом. Я в этом очень сомневаюсь. Вздыхает черти что, будто бы разочарованная моими словами. Ты в этом так уверена? Не скрываю я оскала. Стоит с партией провалить испытания, и фракция окажется уничтоженной. На нас набросятся все, кому не лень. Бывшие союзники ударят в спину. Москва, Милан, Вавилон и другие. Все они постараются откусить как можно больше кусок. И что с того? А как ты думаешь, как другие игроки воспримут твой храм единственное место, что уцелело в разрушенной с партией? Хмыкаю я. Храм великой черти что! Духа защитника Спарты. О, Меджнуна и его строители башни с радостью разрушат и твой аватар, и твой храм. Лорд Данте наверняка заинтересуется как предметом для исследования, после чего живет сосвета, а актриса. Сомневаюсь, что ей нужны конкурентки подле себя. Повисает тяжелое молчание. Фигура в доспехах разворачивается ко мне спиной, заложив руки за спину. Взгляд серебряной маски оказывается обращен вдаль серых и голых полей. «Я не смогу спасти Спарту со своими нынешними силами», — признается девушка. «Нужна жертва. И немалая». «Я готов отдать все артефакты в полисе», — выдыхаю я. «Этого все еще мало». Качает головой черти что. «Нужна жертва нового толка». «Я готова стать ей!» Выходит вперед Пирра, доблестно ударив себя по доспеху. Я оглядываюсь и вижу, что мы уже не на равнине, где время остановилось, а в храме. И только черти что стоит передо мной, не в виде пугала, а в своем материальном воплощении. И мои соратники видят ее и слышат наш разговор. «Уж лучше выбери меня, лорд Шурик!» — оттесняет девушку малой. «Пирра — лучший боец! Нельзя таким кадром жертвовать!» «Если кого и брать, то меня!» «Пусть молодые живут дальше», — делает Шак Михайлович. Третий совершает демонстративный поклон, словно так говоря, к вашим услугам, господин. «Я уже готов был отдать жизнь единожды. Второй раз, так тем более!» — выкрикивает пафосный Гюнтер. «Мы ваши должники, лорд Шурик», — произносит за себя и напарника Боба. «Стая живет, пока жив ее вожак», — заключает Моров, скинув руку в кулаке. Волколюди молча следуют ее примеру. Пришедшая в себя Геля элегантно опускает голову, готовая принять любой мой выбор. Тохич, Батан, Люси и многие-многие другие, каждый из присутствующих выражает желание остановить этот ужас, даже если ценой станет его или ее жизнь. Практически все граждане, сохранившие свой разум, собрались сейчас в маленьком и тесном храме. «Здесь и сейчас решается будущее Спарты». «Так каков будет твой выбор, лорд Шурик?» Спрашивая черти что. «Я сжимаю кулаки до дрожи. Я не хочу терять никого из моих людей, ни единого. Потому как жертва означает и утрату души. Мы больше никогда не увидимся. Жертва погибнет по-настоящему, окончательно, а ее душа окажется разорванной на части». «Я готов на многое, но не на то, чтобы бросить на алтарь своих людей. Упрямо произношу я». Черт и что задумчиво кивает. «В таком случае есть и другой способ. Вот только готов ли ты избрать его?» «В чем он заключается?» Спрашиваю я в ответ. «В том, чтобы сделать меня своим богом-покровителем». Грохочут слова черти что. «Бог-покровитель». Лишь от одной мысли об этом я невольно вздрагиваю. Все же мое знакомство с богами вышло не самым приятным. А теперь я должен собственноручно породить одного из них. Однако на другой чаше весов находятся жизни моих подчиненных, игроков, что готовы отдать свою жизнь за меня и Спарту. Имею ли я вообще право сомневаться, когда как они готовы отдать все ради меня, Что я буду за лорд, если не отвечу им той же монетой? Какие последствия будут меня ждать? Унимая злобу на самого себя, задаю я вопрос. Я не знаю, заявляя черти что. Я не богиней никогда и не была, а потому их правила мне незнакомы. Но то, что тебе, как лорду Спарты, придется заплатить свою цену, в этом я не сомневаюсь». Ведь ничто в этом мире не происходит без своей цены». «Я готов. Уверенно киваю я». «Точно?» — наклоняет голову черти что. «Став моим последователем, у тебя не будет ни второго, ни третьего, ни прочих шансов, как у остальных игроков. После твоей смерти я заберу твою душу и смогу поступать с ней так, как мне только вздумается. Ты не возродишься снова, как остальные». Уверен, качаю я головой. Какая вообще разница? Спарта — это все, что у меня есть. Погибнет она, погибну и я. Тогда отдай мне свою кровь, и да начнется ритуал. Чем больше крови ты отдашь, тем сильнее я стану. Но и эта плата окажется соответствующей. Кивает черти что и кидает мне небольшой кинжал. Я его ловко хватаю ладонью и вглядываюсь в черное, как сама ночь, лезвие. После чего, без промедления, режу им запястье. Кровь стекает угольно-черными каплями на землю, где и впитывается без остатка в сухие доски пола. «Я готов пойти на эту жертву!» — провозглашаю я. Не успев опомниться, я осознаю, что пирра забирает у меня кинжал и также перерезает свое запястье, позволяя крови стекать вниз. «Что ты?» «Куда вы, мой лорд? Туда и я!» Не дает мне возмутиться рыжая, ослепительно улыбнувшись. И передает молча кинжал третьему. Тот майору, затем малому и дальше по очередности. «Вы ведь даже не знаете, на что себя обрекаете!» — говорю я. «За тобой хоть в ад, лорд Шурик!» — усмехается малой. «Неужели ты решил, что там от нас избавишься?» Его жесту следуют и остальные. Я надкусываю нижнюю губу до крови, не произнося больше ни слова. Мы снова стоим над пепельным небом. Уже все, кто только что отдал свою кровь и произнес слова клятвы. Серая пустошь прямо на глазах меняет свой окрас, приобретая жуткий бордовый оттенок. Голые поля дрожат, словно при землетрясении. Тут и там на горизонте ввысь поднимаются горные пики, залитые кровью и прахом». «Да начнется пиршество», — заявляет черти что. И духовный мир раскалывается на куски. Поздравляем! Спарта обретает духа покровителя. Поздравляем! Вы вносите в мир системы секту древнего ужаса. Поздравляем! Вы становитесь первым последователем древнего ужаса. Поздравляем! Ваш бог-покровитель древний ужас — награждает вас за достойную жертву. Плюс 50% к защите от ментального воздействия, плюс 50% к воле, минус 20% к харизме. Внимание! Как последователь древнего ужаса, вы проходите через метаморфозу. Внимание! Ваше обаяние превращается в величие. Внимание! Теперь, чем выше ваша харизма, тем сильнее становится аура величия вокруг вас. Внимание! Величие, в отличие от обаяния, вызывает страх и трепет у игроков, нежели вдохновение. Все игроки в вашем присутствии будут подвержены ауре величия. Игроки с низкой волей могут потерять сознание при вашем появлении. Вот тебе и плата за то, чтобы выбрать черти что богом-покровителем Спарты. Древний ужас. Я и не сомневался, что черти что... «Далеко не светлая богиня, но что, прям так?» «Мы что, выбрали темную сторону?» «Наши мечи отныне будут светиться красным?» «Да. Насаждать добро и справедливость, прикрываясь темной богиней, будет то и как непросто». «Что интересно, благодаря благословению черти что, мне и другим игрокам теперь открывается вид на поле боя. А конкретно, на сотни и тысячи духов...» что летают над постройками с крепостными стенами в поисках новых вместилищ. Целый рой так и вовсе кружится вокруг храма черти что, надеясь пробиться внутрь. «Так, а что теперь?» Задают закономерный вопрос малой. «А теперь я придам вам сил, мои верные воины!» Следует ответ. И все в храме содрогаются. Элегантная фигура в тяжелых доспехах Теперь шагает по холодному полу из мрамора, пока ошарашенные игроки освобождают путь. Звон ее доспехов звучит, как оглушительное эхо. Вслед за ее вздохом сердце пропускает удар. А от одного взгляда на серебряную маску хочется проглотить вязкую слюну. Взмахом ладони она посылает невидимую волну вокруг себя. И все духи в непосредственной близости сгорают в черном пламени, истошно вопя и шипя. Взгляд сереброволосой девушки опускается на меня, ее лицо опасно приближается ко мне, наши лбы касаются друг друга. Я ощущаю, как холод ее маски дарует спокойствие и даже какое-то необъяснимое успокоение. Введи моих последователей в первый бой, мой генерал. Шепчет она мне в ухо. Воздаем всем за пролитую кровь и те смерти, что настигли наш общий дом. И я киваю с довольной улыбкой. «Полагаю, все готовы?» Спрашиваю напоследок я у всех присутствующих. 50 или около того высокоуровневых игроков. Вот и вся наша общая сила, которой противостоят тысячи духов и еще по тысячу одержимых спартанцев. Однако больше ни у кого нет страха и беспокойства в глазах. Ведь с нами аж целый древний ужас». «Тогда пошла жара!» — выкрикиваю я и первым покидаю пределы храма.